Это нужно знать. Инна Полякова, летняя бессонница. С детства нам твердили, спать надо не меньше 8 часов, это сохраняет здоровье. Но с возрастом становится все труднее обеспечить себе полноценный ночной отдых. Существует немало снотворных средств, но они обладают нежелательными побочными эффектами и вызывают привыкание как устранить хроническое нарушение сна, не прибегая к лекарствам. Бессонница или по-научному «инсомния» – общее название для нескольких видов нарушений сна. Один не может заснуть несколько часов подряд, другой, быстро заснув, в течение ночи то и дело просыпается, а кто-то поднимается с позаранку, хотя обстоятельства этого не требуют. Результат один – вместо утренней свежести мыслей и бодрости тела – усталость, разбитость, пониженная работоспособность, головная боль. Летом бессонница – особенно частые гости – Ко всем прочим ее причинам добавляются ранний восход солнца, жара, духота. Важную роль в обеспечении нормального сна играет мелатонин, гормон эпифиза шишковидной железы, который регулирует циркадные ритмы в организме. Это ритмы сна-бодрствования. У взрослого человека за сутки синтезируется около 30 микрограммов мелатонина, причем его концентрация в сыворотке крови ночью гораздо больше, чем днем. Пик приходится на 2 часа ночи. Синтез и секреция мелатонина зависят от освещенности, избыток света понижает его образование. В зрелом возрасте выработка этого гормона снижается, поэтому некоторое сокращение продолжительности сна само по себе не должно вызывать тревогу. Главное, есть ли чувство бодрости при пробуждении. Если по утрам вы ощущаете разбитость, вялость, сна явно недостаточно. Но и излишне продолжительный сон тоже не полезен для организма. По результатам последних исследований, у тех, кто спит более 9 часов в день, повышается риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, депрессии. При бессоннице сейчас рекомендуются препараты мелатонина, которые не только регулируют сон, но и способствуют продлению молодости, защищают организм от действия радионуклидов, токсических веществ. Казалось бы, Найдено идеальное снотворное. Достаточно восполнить запас мелатонина и будет сон восстановлен, причем естественным образом. Однако не все так просто. Проблема в том, что при регулярном приеме мелатонина в организме снижается или вовсе прекращается его синтез. Значит, нужно помочь организму самому вырабатывать достаточное количество мелатонина. Сделать это можно с помощью правильного питания. Начнем с ужина. Принято считать, что ужинать надо не позже, чем за три часа до сна, поскольку за меньший промежуток времени пища не успевает как следует перевариться и, оставаясь в пищеварительном тракте, мешает полноценному отдыху организма. Но такая рекомендация подходит далеко не всем. В некоторых случаях, например, при повышенной кислотности желудочного сока, человек, который поужинал рано, не может заснуть из-за чувства голода. Однако важно не столько время вечерней трапезы, сколько ее содержание. Ужин человека с бессонницей должен быть легким и, по возможности, снотворным, то есть стимулирующим выработку мелатонина. Например, хорошему сну способствует молочная рисовая каша-размазня, свежие овощи, фрукты, зелень. Добавьте в свой рацион больше листового или кочанного салата, китайской пекинской капусты, крест-салата. Они содержат в своем соке особый алкалоид – лактуцин, который обладает успокаивающим и снотворным действием. Кстати, лактуцин также нормализует давление, пищеварение и обмен веществ. Помогают заснуть кедровые и миндальные орехи. Мелатонин образуется из гормона серотонина, а он, в свою очередь, из аминокислоты триптофана в присутствии магния и ряда витаминов, особенно в 3 ниацина которые содержатся в мясных продуктах, рыбе, картофеле, кураге. Триптофаном богаты сыры, яйца, рыба, мясные продукты и птица, творог, каши. Так что вечером молочная каша и творог – легкая и полезная пища. Кстати, кальций для костной ткани лучше усваивается именно в вечернее время. Можно добавить нежирный сыр. Хорошему сну способствует картофельное пюре с отварной рыбой, горсть вишни. При бессоннице проанализируйте, достаточно ли вы потребляете солей магния, элемента, снижающего нервозность и необходимого для работы сердца, стабилизации артериального давления, торможения развития остеопороза. Недостаток магния – наиболее частая причина нарушения сна. Всем людям, особенно гипертоникам, очень полезна зелень. Зеленый цвет, цвет хлорофилла, в каждую молекулу которого входит ион магния. Но все, конечно, должно быть в меру. В зелени, в том числе в петрушке, укропе, шпинате, много витамина К, который повышает свертываемость крови, а вот овощи и фрукты, богатые солями магния, а также орехи и семечки, в этом отношении безопасны. Снотворными свойствами обладают и бананы. Они, к тому же, очень полезны страдающим гипертонией и ишемической болезнью сердца. Так как содержит много калия и достаточно магния. Сладостями вечером увлекаться не стоит, особенно шоколадом. Из углеводистой пищи для перекуса перед сном подходят булочка с маком, горсть семечек подсолнуха, кусочек кунжутной халвы. Летом часто хочется пить, но если у вас появились трудности с засыпанием во второй половине дня, не рекомендуется кофе, чай, в том числе зеленый, газированные напитки типа колы. В них содержится кофеин, блокирующий образование мелатонина. В это время лучше всего пить обычную или минеральную воду. Но и их не стоит употреблять на ночь, особенно при некоторых заболеваниях. Для гипертоников это нежелательно потому, что к утру может подняться артериальное давление. А при глаукоме – внутриглазное. При аденоме простаты питье на ночь провоцирует частые позывы к мочеиспусканию, что тоже не способствует крепкому сну. А вот стакан молока с ложкой меда полезен всем, особенно если добавить в этот напиток молотый имбирь на кончике ножа. Ранее считалось, что ложиться спать надо в одно и то же время, чтобы выработался условный рефлекс засыпания. Но сейчас эта рекомендация пересмотрена. Если не хочется спать, не ложитесь, будете только бесполезно ворочаться сбоку на бок. Лучше почитать что-нибудь или заняться каким-то монотонным делом вязанием, штопкой, шитьем, рассматривать репродукции, фотографии. Очень полезно принимать вечером ванны, теплые, расслабляющие, лучше с травами или маслами, лаванды, мелиссы, мяты. Поможет и кратковременная горячая ножная ванна или теплый душ. Многим помогает перед сном в течение нескольких минут понюхать спиртовую настойку валерианы. Безвредный снотворный эффект можно получить от приема аптечной настойки пиона уклоняющегося. По одной чайной ложке настойки, разведенной в рюмке воды, примерно за час до отхода ко сну. Настойка успокаивает, снимает спазмы, к тому же расширяет коронарные и церебральные сосуды, улучшает мозговое кровообращение, снижает свертываемость крови. Ее сонное действие многократно проверено и мной, и моими пациентами. Хорошо иметь в спальне герань. Летом она обильно цветет, а ее эфирное масло способствует хорошему сну. На многих снотворное действие оказывает небольшое количество алкоголя. Однако установлено, что алкоголь препятствует протеканию фазы глубокого сна. К тому же подобрать нужную дозу непросто. При любых нарушениях сна поменяйте цветовую гамму в спальне. Ничего ярко-желтого, оранжевого или красного. Простыня может оставаться белой. А вот пододеяльник и наволочку лучше заменить на голубые. Под подушку положите пакетик с лавандой или шишками хмеля. Помогут и эфирные масла лаванды или хмеля. Капните 2-3 капли масла на платочек, поместите его около подушки, чтобы аромат достигал носа. Хорошо успокаивает и настраивает на здоровый сон созерцание рыбок в домашнем аквариуме, особенно если рыбки не юркие, а медлительные. А если рыбок у вас нет, тогда купите ночник аквариум голубого цвета. Медленное окружение искусственных рыбок усыпит не хуже снотворного. Можно поставить на компьютер программу Dream Aquarium и красиво, и полезно. Конец статьи.